Третий член экипажа был неземлянин. Уже давно переводчиками работали жители планеты Эборы, обладавшие необыкновенной любовью к языкам. У них был один недостаток. Они спали двадцать часов в сутки. Открыть! Luke Мы пришли с миром. Чдека, переведите, что он сказал. Увож сказал? Добро пожаловать. Отлично, отлично. Тогда переведите им положенную по инструкции первичную речь ББ тридцать два. Да -да. Речь была великолепна. В ней сообщалось, что астронавты проделали большой путь, прилетев из великой пустоты, чтобы наладить дружеские отношения с благородными дюрлянами. Далее очень красочно изображалась далекая голубая планета Земля, Говорилось о великом духе мира и понимания, который устанавливается между различными планетами, и еще много чего в том же духе. Однако после окончания речи воцарилось длительное молчание. Я не понимаю, что происходит. Чдека, вождь, все понял? Да. Почему не Боже мой, что с ним? -ш -ш. Вождь раскрыл рот, Содорожно глотнул, Чуть отступил назад И мешком рухнул на траву. Он был почти бездыханным. Может, это церемониальное падение? Остальные дюрляне подались назад. При таких обстоятельствах незадачливым астронавтам оставалось только вернуться на корабль и ждать. Прошло полчаса. Наконец, один из дюрелян приблизился к кораблю и что-то сообщил переводчику Дждеке. Ну, скорее, скорее, что он сказал? Может, Мурери просит извинить его за обморок. Он очень смущен. Но сколько мог он терпел порывы ветра из вашего рта, пока вы говорили, но в конце концов это лишило его сознания. Ш Что <м> Из-за из дыхания он упал в обморок? <г worldwide> да, это было невыносимо. <му downward> Ищите выход из положения. А мне... Paraspats! Kommer du på